Присев на корточки он тщательно прицелился и, увидев черную спину между двумя тоненькими соснами, дал длинную очередь. Блинов будто налетел на невидимую стену. Внезапно остановился, медленно повернулся и, подняв негнущуюся руку, несколько раз нажал на курок. У самой головы Супруновича взвизгнула пуля, впиваясь в толстый ствол. Архип Алексеевич, Навзнич рухнул на землю. Рука его сжимала уткнувшийся дулом в мох пистолет. Стоя над убитыми, Леонид нервно чиркал никелированной зажигалкой, стараясь прикурить. Зажигалка разбрызгивала голубые искры, но фитилек не воспламенялся. С досадой, отбросив зажигалку в сторону, он процедил сквозь зубы. «Надо было живьем. Я же говорил, не торопитесь». «Живьем!» — пробурчал Копченый. «Если бы они руки вверх подняли, они стрелять стали!» Он кивнул в сторону убитого солдата, тот лежал в стороне с автоматом на груди. генриха это наповал!» «Два месяца я выслеживал этого артиста. Леонид толкнул сапогом труп Блинова. Специально своего человека к нему приставил. И вот результат. Два покойника. Что я скажу своему начальству?» «Три!» — вставил Копченый. А мог быть и четвертый. Пуля пролетела возле самого моего уха. Скотина. «Это он выдал майору Чибисова», — продолжал Супрунович. «Больше некому. Люди видели, как он крутился возле молокозавода, когда из Андреевки отступал последний отряд красных. Потом я заметил, как от Блинова ночи уходил в лес какой-то человек. Не брал паразита. Думал, что выйду через него на партизан. И вот вышли, мать твою!» «Не убегли ведь», — заметил Копченый, — «рядом соколики лежат». И когда Леонид отвернулся, подобрал сам зажигалку и засунул в карман. После гибели Связнова и Блинова Дмитрий Андреевич ожидал карателей. Леонид Супрунович не хуже его знал здешние леса и мог привести немцев. Уже несколько раз ранним утром над местом, где базировался отряд, низко пролетал Фокки-Вульф, но, судя по всему, никаких следов не обнаружил. Партизаны умело замаскировали свой лагерь, по команде наблюдающего за небом прятались в землянках, и все-таки надо было быть готовыми ко всяким неожиданностям. 112 человек, укрывшиеся в каких-либо 20 километрах от Андреевки, рано или поздно будут обнаружены. И если немцы до сих пор не нашли их, то в этом заслуга Ивана Васильевича Кузнецова. Он посоветовал разбить в Глухомане еще два запасных лагеря и время от времени менять место жительства. Так они теперь и поступали. После очередной крупной вылазки возвращались в запасной лагерь. В одну из вылазок в тыл фашистская пуля пробила зимнюю шапку Дмитрия Андреевича, пройдя у самого виска. Он не стал зашивать дырку, решив оставить на память эту зловещую отметину. И теперь часто вертел меховую ушанку в руках, машинально ощупывая неровную дыру. Лес наполнился пересвистом синиц, на опушку неожиданно опустилась стая грачей, Каждая зеленая иголка блестела, осевшие редкие проплешины снега под вековыми соснами слепили глаза. Один из партизан, высокий блондин с могучим торсом, стащил с себя гимнастерку и, довольно щурясь, подставлял солнцу белую спину. Глядя на него, разделся до пояса и дежурный по кухне. Сидя на чурбаке, он немецким кинжалом ловко чистил картошку, бросая очищенные клубни, в ведро с водой. Примастившийся на плащ палатки партизан в немецком мышиного цвета кителе с увлечением читал подобранную где-то книжку «Гаргантюа и Пантагрюэль Рабле». Иногда он хлопал себя поляшком и громко хохотал, пугая прыгавших над головой в ветвях синиц. Растрепанный толстый том ходил по рукам, иногда кто-нибудь читал отрывки вслух. Дмитрий Андреевич тоже с удовольствием во второй раз прочитал знаменитый роман. Пётр Орехов под корявой сосной стучал ключом своей рации. Над ним почти пополам согнулся длинный худой парень с пегими лохмами. Вот Орехов кончил сеанс, передал наушники парню. Тот проворно уселся на самодельную табуретку и тоже застучал ключом. Склонившись над картой, Дмитрий Андреевич подозвал своих помощников. Карта, захваченная во время одной из засад, была подробной. Некоторые названия Абросимов нанес по-русски, чтобы легче было ориентироваться в своем районе. «Давай, разведка!» — кивнул он Семенюку. Тот доложил, что ими обнаружены два немецких аэродрома. На одном базируются мессершмитты, на другом — юнкерсы. Там, где истребители, охрана усилена. Юнкерсы тоже бдительно охраняются — «Но попытаться взорвать бомбовый склад можно», — продолжал разведчик. «Штабеля с бомбами сложены на опушке, хорошо замаскированы. Подобраться к складу можно только ночью, снять патрульных. Меняются часовые после десяти вечера каждый час». «Можно рискнуть?» — Дмитрий Андреевич взглянул на командира Егоров. «Спланируйте всю операцию, потом покажете мне», — распорядился Абросимов. Он снова бросил взгляд на Семенюка. Меня вот что беспокоит. Кто выдал Архипа алексеевича Блинова? Не случайно же Ленька Супранович, который теперь обитает в Климове, заявился в Андреевку и выследил заведующего клубом. Кто-то ему доложил? А кто? Это нам нужно обязательно выяснить. Не то скоро и к нам пожалуют каратели. Супранович что-то почуял. Убрать бы его, — заметил Семенюк. — Разрешите, товарищ командир? Перед отлётом в Москву Иван Васильевич Кузнецов ещё раз предупредил, чтобы никаких диверсий в Андреевке. Где он сейчас, капитан Кузнецов? Судя по тому, что в отряде не расставался с немецким словарём, снова к фашистам в тыл отправиться. А по-немецки он и так разговаривает свободно. Иван Васильевич очень ценил Блинова, да он и незаменим был в Андреевке. Все видел и знал, и был на хорошем счету у коменданта Бергера. «Так и будет тебя дожидаться, Супранович, в поселке», — сказал Абросимов. «Он уже давно укатил в Климово. Шутка сказать, бургомистр. В Андреевку-то все равно надо», — вздохнул Егоров. «Пожалуй, стоит самому туда наведаться, хотя опасно. Полицейры ищут по домам, вынюхивают, хотят выслужиться перед новыми хозяевами». Кто же выдал Блинова? После того, как они встретились в бане у Михалева с нужными людьми, Дмитрий Андреевич в поселке ни разу не был. И Кузнецов, прощаясь с ним, не советовал туда совать носа. пронюхай немцы, что он, Дмитрий, скрывается в лесу, тут же схватят Андрея Ивановича, мать, ребятишек. Из центра снова пришел запрос о базе. А с Семеном Супрановичем, который поставляет свежую информацию, связи нет. С ним был в контакте лишь один архип Алексеевич Блинов. — Послать Семенюка в Андреевку? Он осторожный, знает, где живет семён Грачиная стая с сапушки неожиданно с криком поднялась и, тяжело набирая высоту, полетела дальше. Товарищ командир подошел к ним партизан. Паша с Вадимом заявились. — Кто их привел? — нахмурился Дмитрий Андреевич. — Я ведь приказал... — Сами пришли! — развел руками низкорослый боец. Абрусимов поднялся и пошел вслед за партизаном. — Прохоров! — окликнул бойца Семенюк. — Потом ко мне подойди! — Как это они сами пришли? За зиму, что Абрусимов не видел сына и племянника, оба заметно вытянулись. Лица серьезные, носы красные, а в глазах радость. Еще бы! и видят настоящих живых партизан. — Кто вас сюда привел? — строго пошевелил густыми, как у отца, черными бровями Дмитрий Андреевич. — Мы сами пришли, дядя Дима, — бойко ответил Вадим. — Ври больше, — не поверил Абросимов. — Дедушка прислал? — Ага, — кивнул Павел. — Он же не знает, где лагерь, — подумал Дмитрий Андреевич. — Что за чертовщина? — Говорите только правду. Как вы нас нашли? Мальчишки переглянулись и рассказали, что дед Андрей велел им прийти к Утиному озеру, потом повернуть на просеку, идти по ней, пока не увидят огромную о двух вершинах сосну, а там смирно ждать, когда к ним кто-нибудь подойдет. Они ждали-ждали, но дяденька, что спрятался в молодом ельнике, почему-то не подошел к ним. Ну, а они тоже не решились, сделали вид, что уходят, а сами вернулись и подкрались так, чтобы дяденька их не увидел». Часа два сидели в овражке, все ждали, когда дяденька, они догадались, что это партизан, пойдет в лагерь. Дяденька выкурил, наверное, пачку махорки и только потом зашагал в лес. Вот за ним они и пришли сюда. — Ладно, с дяденькой потом поговорю, — улыбнулся Дмитрий Андреевич. — Раз уж пришли, рассказывайте, что там у вас делается. — Дедушка старостой быть не хочет, — заявил Вадим. Надо на людей кричать, замахиваться, а он не может. — Все полицаи в форме ходят, — вернул Павел, — а дедушка в гражданском. — Автомат и пистолет ему все равно выдали, — прибавил Вадим. — Да, новостей полный короб, — покачал головой Дмитрий Андреевич. — Дядя Дима, возьмите нас к себе, — умоляюще смотрел ему в глаза племянник. — Мы стрелять умеем. Нам и оружия не надо, мы у немцев украдем. — Возьми, пап. Глухо уронил немногословный Павел. У него ломался голос. Басовые нотки неожиданно переходили в дискант. Мальчишка смущался, сердито откашливался. «Тащеват», — подумал Дмитрий Андреевич, глядя на сына. «Но не скажешь, что хиляк. Плечи широкие, грудь вперед. Мы ведь в школу не ходим, а тут от нас хоть какая-то польза будет», — уговаривал Вадим. «Мы связными можем, и разведчиками». Дмитрий Андреевич смотрел на мальчишек и думал, что вот обидятся, но и здесь им делать нечего, суровая партизанская жизнь не для них. А ведь и в поселке опасно. Ребята боевые, задеристые, вон ящик с гранатами у немцев из-под носа уволокли, а если бы попались, фашисты не посмотрели бы, что дети, на месте расстреляли бы. — Вы нам нужнее в Андреевке, — наконец сказал он. «Теперь вместо Андрея Ивановича будете приходить на связь». Он улыбнулся. «И дяденька от вас не будет прятаться». «Мы к вам хотим», — обидчиво надул толстые губы Вадим. «Чего нам на станции делать? А не возьмете, мы свой отряд организуем». «Подожжем кандидатуру и окна гранатами закидаем». «У нас красное знамя на чердаке спрятано», — сказал Павел. «Мы его вывесим на башню, когда наши придут». «Давайте договоримся так», — заявил Дмитрий Андреевич. «Я вас зачислю в отряд. Только повторяю. Вы нам сейчас нужнее в Андреевке, понятно?» Мальчишки даже рты раскрыли. «Они никак не ожидали, что их так просто зачислят в партизанский отряд». «А раз вы теперь партизаны, то дисциплина для вас закон», — продолжал Обросимов. «Если я говорю, что вы нужнее там...» Значит, так оно и есть. Будете раз в неделю приходить к той самой сосне и сообщать нам новости. Дмитрий Андреевич понимал, что другого выхода в данной ситуации не придумаешь. Раз мальчишки попали в отряд, от них так-то просто не отделаешься. Пусть считают себя партизанами. Узнал бы об этом Иван Васильевич Кузнецов. Надо поручать им кое-какие задания, пока походят в связных. Понимал Дмитрий Андреевич, что взваливает на себя непомерную ответственность. А если мальчишки попадутся, выдержат ли они допрос Бергера? Немцы всерьез забеспокоились после участившихся диверсий партизан. Прочесали лес у станции Шлемова. Там Семенюк пустил состав под откос. звеной юнкерсов разгрузилось от бомб в районе станции Фирсово. Видели разведчики-карателей в Леонтьеве, Гайдышах, а это не так уж и далеко от Андреевки. В общем, становится горячо. Меня не меняй лагеря, а фашисты рано или поздно выйдут на партизан. Дядя Дима, вы не думаете что мы выдадим вас, если немцы нас схватят? Будто, читая его мысли, сказал Вадим. Мы наврем с два короба, а про отряд ни слова. Не маленькие, понимаем, прибавил Павел. «Вадим и впрямь, кого хочешь, обведет вокруг пальца. Он на выдумке гораст, а Павел умрет, но лишнего не выболтает». «Ну что ж, не хотел Дмитрий Андреевич привлекать мальчишек к опасному делу, но они сами нашли их. Как говорит мать, от своей судьбы не уйдешь». Вон целая группа, ушедшая в сторону Семенова, так и не вернулась. Разведчики с Семенюка узнали, что после взрыва склада боеприпасов Их атаковали каратели и всех до одного вместе со взводным уничтожили. Жаль, ребят, но война есть война. «Андрей Иванович не хворает?» — спросил Дмитрий Андреевич. «Придет из комендатуры и в одиночку дрова пилит», — сказал Вадим. «Бабушка ужинать зовет, а он будто не слышит». «Скажи ему, пусть не расстраивается», — сказала Абросимов. «И на этой собачьей должности, если действует с умом, можно людям пользу принести». Люди говорят, что дедушка и Яков Супрунович теперь весь поселок будут в руках держать и набивать свои амбары добром, — вернул Павел. — Это хорошо, что так говорят, — заметил Дмитрий Андреевич. «Хорошо — Хорошо? — удивленно посмотрел на него сын. — Думаешь, лучше, чтобы все говорили, мол, наш дедушка нарочно пошел в старосты, чтобы партизанам помогать? — насмешливо взглянул на двоюродного брата Вадим. — Соображаешь? — улыбнулся Абросимов. — А что еще дедушке сказать? — спросил Павел. — Скажите, что разговаривали со мной, но про то, что были в лагере, ни слова. Встретились, мол, у сосны. Глава 29 Командир артиллерийского полка полковник Григорий Елисеевич Дерюгин с адъютантом обходил хорошо замаскированные зенитные расчеты. В негустом березняке чистый воздух звенел от птичьих голосов. Солнце разбрызгало по голым ветвям блики. Пышные облака медленно проплывали над лощиной, где расположились четыре батареи. Бойцы вытягивались при виде начальства, командиры батарей рапортовали, приложив руку к козырьку. Худощавый подтянутый полковник с выбивающимся из-под фуражки вьющимися колечками темно-русых волос, тоже прикладывал руку к виску, выпрямлялся. Даже его наметанный глаз не мог ни к чему придраться. Снарядные ящики в укрытии, окопы вырыты, орудия надежно замаскированы, дежурные расчеты на местах. Лишь прожектористов не видно, они после ночного дежурства отдыхают в землянке. Оттого, что в его полку порядок, настроение у Григория Елисеевича стало еще лучше. Он скосил глаз на грудь. На гимнастерке недавно полученный орден Красного Знамени. Наступление врага на этом участке фронта приостановлено. Зенитчики научились метко стрелять. Юнкерсы стараются обходить стороной его батареи. Начальник Дерюгина, генерал-лейтенант Балашов, с которым они были знакомы еще по Риге, Помнил, что Дерюгин в трудные для армии дни вывел из окружения свой полк, сохранил орудие. Этим далеко не все могли похвастаться. И уезжая, Балашов крепко пожал руку полковнику и сказал, что за его хозяйство он теперь спокоен. Командиры батареи наладили с зенитчиками регулярные занятия по теории и практике стрельбы, для чего лейтенант Солдатенков везде развесил схемы вражеских самолетов. Мало того, Дерюгин распорядился, чтобы в расположение полка доставили сбитые его молодцами юнкерс. Пусть каждый руками пощупает. Во враге, где укрыли самолет, было сыро, однако занятия там проводились регулярно. «Нынче у нас будет веселый денек», — из-под ладони взглянув на небо, заметил адъютант Константин Белобрысов. «Теперь все деньки, лейтенант, будут веселые», — усмехнулся Дерюгин. На совещании у командующего армии говорилось, что гитлеровцы готовятся к новому летнему наступлению. Лишь кончится распутиться, подсохнут дороги, и генералы вермахта на главных направлениях снова двинут свои позиции, желая взять реванш за поражение под Москвой. Подводя итоги наступления Красной Армии в январе-марте 42-го года, командующий армией сообщил, что на протяжении почти двух тысяч километров наши войска остановили противника и нанесли ему ощутимые потери в живой силе и технике. Фашисты не успевали хоронить убитых. Сотни обледенелых трупов валялось на обочинах заснеженных дорог, а сколько их погребено под сугробами. На этом же совещании... Генерал армии назвал в числе отличившихся и артполк Дерюгина. И это тоже переполняло гордостью сердца Григория Елисеевича. На днях в торжественной обстановке генерал-лейтенант Балашов вручил артиллеристам награды. Они шагали по ржавым шуршащим листьям, на болоте меж серыми кочками поблескивала темная вода, на солнечных полянках уже ярко зеленела молодая трава. Среди мха и палой листвы голубыми свечками вспыхивали подснежники. Грачи не спеша поковыляли прочь от тропинки, по которой они шли. — Вороны! — кивнул Григорий Елисеевич. — Вчера еще их не было. — Грачи, товарищ полковник, — поправил адъютант. — Какая разница, — сказал Дерюгин. — Он плохо различал птиц, особенно крупных. Вороны, галки, грачи, даже сороки они все для него были воронами. Врак был отброшен от Москвы, так что было время как следует укрепиться и подготовиться к обороне. Впрочем, поговаривали и о нашем большом контрнаступлении. Зима сорок второго года вселила в людей уверенность в победе. Григорий Елисеевич приказал в столовой повесить Кумачёвский плакат со словами: Не смеют крылья черные над родиной витать. Он посчитал, что эти слова как нельзя лучше подходят к ним зенитчикам. Только за февраль они сбили 34 вражеских самолета. Не допустили их бомбить Москву. Услышав гул самолетов, Григорий Елисеевич замедлил шаги, вглядываясь в небо. — Наши полетели давать дрозда фашистам, — сказал Костя Белобрысов. Дерюгин ничего не ответил. Он сейчас думал о другом. Алена писала из Сызрани, что Надя заболела корью. Опасается, как бы болезнь не перекинулась и на Нину. С питанием неважно, девочки похудели. Да и ей зеленое платье, которое ему очень нравилось, стало велико в талии. Алена была в этом платье в Доме офицеров в Риге 1 мая 1941 года. Разбросала война людей по России. Он, Дерюгин, здесь под Валдаем, друг его, партиллерийскому училищу, защищает Крымское небо. Жена Алена в Сызрани, тесть и теща на оккупированной немцами территории. Об Иване Васильевиче Кузнецове вообще ничего не известно. Честно говоря, перед самой войной Дерюгин завидовал Ивану. Был в Испании, получил орден, потом взяли в Ленинград. Несколько раз Григорий Елисеевич справлялся о Кузнецове, но никто ничего о нем не слышал. Иван Васильевич Кузнецов, лежа на чердаке у круглого пыльного окошка, думал о смерти. И это были мысли не отвлеченные, которые время от времени приходят в голову, а реальные, конкретные. Он думал, как ему лучше умереть сейчас. Может, не в данный момент, но через несколько минут или часов, пусть даже дней. В его беспокойной жизни разведчика костлявое часто маячило перед самыми глазами. Внутренне он давно смирился с тем, что своей смертью не умрет. Нет, не умрет. Внизу слышались гулкие выстрелы, топот тяжелых подкованных сапог на лестничных площадках шестиэтажного дома, окруженного гитлеровцами. Погибли или были схвачены сражавшиеся рядом подпольщики. Вон четверо лежат на спортивной площадке. Для них уже все позади. Возможно, он остался один в живых. Последний, кого Кузнецов видел, был Федор Леонов. Выскочив из подвального помещения, откуда валил дым, Федор что-то хрипло крикнул и метнул гранату. Трое фашистов тоже неподвижно лежат у парадной, где глинцевито поблескивает лужица крови. На эту небольшую площадку перед парадной фашисты больше не суют носа. Забросав гранатами подвал, они выбили раму на первом этаже и теперь шарят по квартирам, лестничным площадкам, слышны их резкие голоса, хлопанье дверей, чирканье подошв по бетону. Второй этаж, третий. Скоро они будут здесь, на чердаке, и это неотвратимо. Последний патрон в парабеллуме. Последний патрон. Когда он читал или слышал от друзей о последнем патроне, то снисходительно улыбался, мол, красного словца ради. И вот последний патрон сейчас решит его судьбу. Смерть притаилась в вороненом стволе. Чья смерть? Первого эсэсовца, который сунется сюда. Нет. Его, Ивана Кузнецова. Убить еще одного? Или позволить себя взять в плен? Кузнецов гнал эту мысль прочь. Он-то знал, что ему пощады не будет. Стоит ли продлевать свою жизнь на несколько страшных, пыточных дней? Сколько он их сегодня уложил? Уж не меньше десятка. Израсходовал три гранаты... Четыре обоймы патронов. Не думал Иван Васильевич, что придется сложить свою голову в этом городишке. Прибыл он в городок со смешным названием «Грачи» две недели назад, разыскал своего человека, заброшенного суда еще раньше, и вместе с ним быстро создал оперативную группу из надежных людей по заданию горкома партии, оставшихся в городе. Надо было торопиться. По поступившим... Разведданным в Грачи должны были съехаться на важное совещание старшие офицеры вермахта во главе с командующим армией. Город заполнили гестаповцы и солдаты СС, стали срочно восстанавливать поврежденные снарядами старый особняк на Тихой улице, засаженный липами. До войны в нем размещался дворец пионеров. Ивану Васильевичу удалось привлечь в группу единственного в городе Каминных дел мастера, которому фашисты приказали восстановить старинный камин с дымоходом и решеткой. Каминных дел мастер, впрочем, он не обижался, когда его называли печником, сделал подробную схему дымохода. Предстояло хитроумно заложить туда солидную порцию тола. Из-за линии фронта был заброшен специалист-минер. Он и печник продумали все до мелочей. «Были изготовлены огнеупорные кирпичи с начинкой, которые удалось доставить в особняк вместе с партией обычных кирпичей. Отличить их мог лишь печник. Минер придумал, как к взрывному устройству подвести через обычную электрическую сеть контакт. Камин можно было сколько угодно протапливать. Без специального, включенного на определенное время приспособления, взрыва не произойдет». В общем, Все складывалось удачно. До совещания, по-видимому, оставались считанные дни. Несколько генералов уже прибыли в город. Черные и зеленые лимузины то и дело останавливались у особняка. На крыше появились антенны. Кузнецов к вечеру собрал оперативную группу в подвале старого дома, чтобы еще раз прорепетировать столь ответственную операцию. Нужно было подумать и о собственном спасении. Все понимали, что риск велик. Не успели они собраться? Как к дому один за другим подкатили два крытых грузовика с эсэсовцами. В мгновение ока здание окружили, установили во дворе ручные пулеметы. Иван Васильевич приказал всем покинуть помещение и попытаться прорвать кольцо. Он и еще несколько человек успели выскочить из подвала раньше, чем эсэсовцы швырнули в окно гранаты. Перепуганные жильцы выбегали из своих квартир и прятались за сараями. Гестаповцы методически обшаривали этаж за этажом. С лестничных площадок подпольщики полили из пистолетов фашистов, но силы были неравными. В первые же минуты нападения погибли трое. До чердака добрался лишь один Кузнецов. Из круглого окна были видны длинные фургоны без шоферов. Старик в очках с авоськой прижался спиной к дровяному сараю и смотрел, как эсэсовца вытаскивали на двор раненых и грузили в фургоны. Подпольщиков тащили за ноги и грубо швыряли в открытую машину. Всего в подвале собралось вместе с ним семь человек. Иван Васильевич теперь отлично знал, кто предатель. Тот единственный человек, который не явился сегодня. Никто из присутствующих не знал, почему он не явился. Уже тогда у Ивана Васильевича закралось подозрение. Проволокли минера, голова его безвольно моталась, за ним тянулся кровавый след. А вот и предатель. Кузнецов увидел его вылезающим из машины, в которую побросали трупы и раненых подпольщиков. Коренастый, без кепки, в расстегнутом пиджаке, он стоял в группе эсэсовцев и что-то толковал, показывая то на машину, то на дом. Ясно, что говорили. Мол, руководителя группы нет. Кузнецов подавил острое желание выпустить последнюю пулю в изменника. Надо поберечь для себя. И потом его загораживает кузов грузовика, вряд ли отсюда попадешь. А как хотелось уложить гада! Ведь он в группе подпольщиков давно выжидал, сволочь. А он-то Кузнецов куда смотрел? Нет, никаких подозрений не вызывал у него этот малоразговорчивый человек с шеей борца. Если уж в сомневался, так в печнике. Увидев, что собравшиеся во дворе эсэсовцы усаживаются в машины, Иван Васильевич даже затаил дыхание. Неужели сейчас уедут? Но уехали только два грузовика. Оставшиеся эсэсовцы, выслушав приказ офицера, снова вернулись к дому. Внизу гулко захлопали двери, где-то зазвенело разбитое стекло, ворвался в уши плач ребенка. Топот сапог по бетону все ближе. Из грузовика еще спрыгнули на землю трое эсэсовцев с автоматами и тоже направились к парадной. Кузнецов погладил сужающийся к макушке ствол парабеллума Еще раз осмотрелся. На чердаке спрятаться было негде, разве что забраться внутрь пыльного с торчащими наружу пружинами дивана, но и ждать у окошка свою смерть было тоскливо. Услышав тяжелые шаги по лестнице, Иван Васильевич, еще не сознавая, зачем он это делает, метнулся к двери на чердак и затаился. От удара ноги деревянная скрипучая дверь откинулась и ударила по плечу. Высокий Сесосец в черной форме переступил порожек и на миг остановился. После яркого апрельского дня глаза его привыкали к чердачному полусумраку. Совсем рядом видел Кузнецов его простоволосую голову со светлыми прядями, упавшими на красноватые уши, на прижатом к животу кожухе Шмайсера, будто выступила испарина. Дальше все произошло очень быстро. Парабеллум в ладони сам собой поудобнее развернулся, напрягшаяся правая рука взлетела вверх и с сокрушительной силой опустила рукоятку на висок эсэсовца. Тот слабо застонал, автомат выскользнул из его рук и остался висеть на шее. Обняв обмякшее, качнувшееся навстречу тело, Иван Васильевич положил его на желтый песок, перемешанный с опилками. Прислушался, не поднимается ли еще кто. Эсэсовцы обычно ходят подвое. Резкая немецкая речь послышалась этажом ниже. Потом что-то загрохотало, раздался женский крик, падение тяжелого тела, голос эсэсовца на ломаном русском. «Ты есть партизан, Хен де Хох?» Остальные эсэсовцы спешили к нему. «Я нашел его, это партизан. Он спрятался под кроватью, эта женщина укрывала его». Спустя несколько минут рослый эсэсовец с засученными рукавами поравнялся с открытой дверью, за которой столпились эссесовцы. В прихожей на полу лежал окровавленный человек в васильковой рубашке с оторванным воротом. Лоб его был рассечен, губа вздулась. Солдат пинал его сапогом и по-русски спрашивал: "Ты есть офицер? Отвечай!" Человек что-то пробормотал. Стоявший лицом к двери фашист нагнулся к нему. Воспользовавшись этим, рослый эсэсовец быстро шагнул мимо двери и стал спускаться вниз. Прежде чем выйти во двор, он с последней площадки посмотрел наружу. Шофер курил, лениво облокотившись на радиатор. Он проводил равнодушным взглядом рослого эсэсовца, вышедшего из парадной, и тут же его внимание переключилось на других, тащивших мужчину в разодранной васильковой рубашке. Рослый эсэсовец обогнул дом, нырнул в первую попавшуюся подворотню, выскочил к дровяным сараям и, отшвырнув сапогом метнувшуюся под ноги дворняжку, вышел на другую улицу. Закинув автомат на плечо, он спокойно зашагал мимо деревянных домов, казалось, вросших в асфальтированный тротуар. Только сапожник смог бы по походке определить, что немцу жмутся сапоги, а портной наверняка заметил бы, что черный мундир маловат. Из-за дощатых заборов тянулись вверх узловатые с набухшими почками ветки яблонь, слив, вишен. Редкие прохожие испуганно шарахались в подворотни, прижимались спинами к зданиям. А над городом не спеша плыли белые клубящиеся глыбы облаков. Деревянные заборы отбрасывали на тротуар полосатые тени. Иногда луч заходящего солнца ослепительно вспыхивал то в одном, то в другом окне. На черепичной крыше деревянного дома, в белой, выпущенной поверх коротких штанов рубахе, стоял мальчишка и, задрав голову, смотрел на стаю голубей. Жизнь продолжалась. Андрей Иванович, толкнув ногой дверь и миновав темные сени, вошел в избу. Люба Добычина сидела у окошка и вручную шила детскую распашонку. Блестящая иголка с белой ниткой проворно мелькала в ее пальцах. Она еще из окна увидела старосту, но даже не поднялась в табуретки. Округлое лицо сосредоточено, волосы забраны под косынку, обнаженные до плеч полные руки загорели. А вот цвет лица нездоровый на скулах и лбу желтые пятна губы скорбно поджаты на столе лежал автомат ты что же это любаша за место мужика своего караулу окна несешь ухмыльнулся абросимов лихих партизан боишься я никого не боюсь резко ответила женщина это вам душегубом нужно опасаться людского гнева но но баба попридержи свой язык прикрикнул староста Хоть и незаслуженный заслуженный упрек, а все равно обидно. «Чего надо-то?» — зверем глянула на него Люба. «Мужика твоего! Или был да весь вышел?» «Это николашка -то мужик?» — сверкнул на него глазами Любаша. «Мокрая курица он, а не мужик!» «Греб твою шлепа!» — обозлился Андрей Иванович. «Была бы ты моей женой, я бы тебе стерви показал, где раки зимуют. Замордовала бедолагу, еще насмешки над ним строит». Где его прячешь? Егоное место известно, где, — усмехнулась люба. В бане сердешный кукует. Ох любка, вожжами бы тебя по толстой задницы покачал головой обросимов и направился к двери. Он прошел вдоль ряда яблонь к бане. Она оказалась наружена запоре. Откинув щеколду и сокнувшись в три погибели, Абрусимов вошел в пахнущий горьковатым дымом и березовым листом темный предбанник. Михалев сидел на низкой скамейке. На опрокинутой шайке стояла начатая бутылка с мутным самогоном. Рядом лежали соленый огурец и шмат сала. Ситцевая рубаха была разорвана у ворота. На заросшей щеке свежая царапина. — Ишь устроился, греб твою ушлеп! — зычно заговорил Андрей Иванович, присаживаясь рядом, со всеми удобствами. Михалев молча снял с гвоздя ковш, которым поддают на каменку, налил в него из высокой захватанной бутылки и протянул Абросимову. — Салом закусывай! — Ленька жене приволок. — Ну и дела! — протянул Абросимов. — Хороший у меня помощничек! Баба оружие отняла и в баню закрыла, как какого-нибудь мазурика. «Давно надо было бы ее суку пришить, да вот рука не поднимается, понурил лысую голову Михалёв. «Эво сказанул», — нахмурился Абросимов. «Руки морать о собственную бабу — это же тяжкий грех, а вот поучить малость следует». «Хош, ременные, вожжи тебе на это дело пожертвую». Ну, ее к дьяволу отмахнулся Николай. — Чего пришел-то, Андрей Иванович? Опять наших пленных на базу сопровождать? али парней с девками по домам шукать для отправки в Немеччину? — Ну и работенку ты мне определил, мать честная. — В баньке тебе, Николаша, никто в это худое время отсиживаться не позволит, — внушительно заговорил Абросимов. Раз нас с тобой впрягли в эту телегу, значит, надо шевелиться, коли не хотим, чтобы фрицы нас, как глупых индюков, перещелкали. Слыхал, что лёха сотворил? Живьем деревню спалил. А что с Блиновым сделали? Добро хоть живым не дался. Чего я с Любкой ты нынче поцапался, думая о своем, заговорил Николай. Беременная она. Я и брякнул, что от Леньки, мол, А она, гадюка, схватила автомат и в морду мне ткнула. Хорошо еще на спусковой крючок не нажала. «Ох-ох-ох!» раскатисто рассмеялся Андрей Иванович. «Чтобы моя Ефимия взялась за ружье, а ты не бросай оружие, где попало. Долго ли до греха? Ей-то недолго, стерви. Глядишь, и вправду пришьет», — конючил Михалев. «Ну вот что, Колька». — Разбирайся сам в своих темных семейных делах, — сказал Абросимов. — А пока залепи рожу хоть бумажкой и бери автомат, валяй. В Кленово пленных сопровождать, их десятка полтора. Мне доподлинно известно, что промеж есть советский командир, вроде важная персона. Понятно, фрицы про это ни хрена не знают. Документов у них нет, а одеты в форму рядовых бойцов ты-то прознал а это тебя коли не касается пошевелил густыми бровями обросимов сорока на хвосте принесла что я-то должен делать а ничего все без тебя сделают значит слухай в оба ухо командир худущий такой носатый с повязкой на шее андрей иванович в упор глянул на михалева так вот на мосту через ручей ты поравняйся с ним. Он выхватит у тебя автомат, а ты не трепыхайся, падай на землю и уши зажимай руками, а дальше все само сделается. А кроме тебя еще два фрица будут сопровождать их до Кленова. А ежели и меня ненароком укокошат, — сразу протрезвел Николай. Да предупреждены они, — стал терять терпение Андрей Иванович. Не тронут тебя, до да, тумкал. Когда убегут в лес... Ты подымай на всю губернию крик, мол, караул, Вдарили по башке и сбежали проклятые. Свои не тронут. Так Бергер семь шкур спустит, — сомневался михалёв А я-то на что, лопух ты непутевый, — взъярился Абросимов, — Неужто в обиду дам? Да мужик ты в конце концов, аликаша гречневая греб твою шлеп. — Как Любка моя заговорил, — вздохнул Николай. — Не ори ты, Андрей Иванович, без тебя тошно. Сделаю я, что велишь, только упреди пленных-то. Шагая от Михалёвых по пыльной дороге, Абрусимов мрачно раздумывал. Николашка, конечно, трусливый человечишка, но других-то нет. На кого он ещё может тут положиться? А сын Дмитрий толковал, что Михалёва надо использовать. Вот ведь чудеса. Уродиться вроде мужиком, а на поверку размазня хуже бабы. Это только подумать, жонка на глаза грешит с другим, а он, сопля несчастная, в баньке отсиживается, да самогон лакает. Пообедав, Андрей Иванович мигнул Вадиму, мол, выйдем во двор. Вслед за ними увязался и Павел. Усевшись на садовую скамейку, Обрусимов достал кесет, кремень с ветелем, хотя в доме и завелись спички, по привычке высекал огонь таким древним испытанным способом. Выпустив густую струю дыма, кивнул на корявые яблони с темно-зелеными желваками яблок. «Добрый будет нынче урожай на Антоновку!» Внуки, сидя у его ног в траве, помалкивали, догадываясь, что серьезный разговор впереди. По тропинке, смешно горбатясь ползла большая мохнатая гусеница. Павел раздавил ее ногой. Дед неодобрительно покосился. — Мешает, что ли? — вредитель, — ответил Павел. — Яблоки сожрет. Андрей Иванович раскатисто откашлялся, взял окрепок табачок и сказал. — Ну вот что. Навострите ушки на макушке и запоминайте. Нужно нынче же обойти дома в поселке и предупредить людей, что немцы собираются отправлять на днях в чертов фатерлянд парней и девок. Он по памяти назвал двенадцать фамилий. «Скажите, мол, слышали, как Бергер-полицаев настропалял на это дело, ясно?» Оставшись один под яблоней, он задумчиво смотрел на длинную узкую тучу, медленно наползавшую из-за леса. Ветер принес запах смолы и хвои. К старику подошла кошка и стала ластиться у ног. Он рассеянно гладил ее по пушистой, выгнувшейся спине. Негромкое мурлыканье вызвало в памяти предвоенные мирные дни, когда он со своей многочисленной семьей во главе длинного стола сидел в саду своего собственного дома и пил из блюдца чай. «Эх, война!» — разметала всех. «Отец!» — окрикнула с крыльца Ефимия Андреевна. «Куды ты внуков послал?» «На Кудыкину гору!» — буркнул он. «Тебе-то чего?» «Страшно мне, чего это, Андрей?» — глухо произнесла жена. «Чует мое сердце скоро быть большой беде в нашем доме». «Ты такая... накаркаешь?» — усмехнулся он. «Лихо никто не кличет, оно само явится», — пригорюнилась Ефимия Андреевна. «Знаю ведь, батька, сам по краю ходишь. Пожалей хоть внуков». «Жизнь дана мать на смелые дела», — задумчиво произнес Андрей Иванович. К вечеру приплелся Михалев. Один рукав мундира держался на ниточке, под глазом светил здоровенный фингал, нижняя губа свисла треугольником, как у верблюда. «Откуда ты взялся, такой красавец?» — весело встретил его Абросимов. Он уже знал о том, что произошло у деревянного моста, но попросил полицая все рассказать подробно. «Пленный командир!» Побелевший на лопатках гимнастерки без ремня подмигнул Михалёву и показал на автомат, мол, сними с предохранителя. Хотя и худущий, и кадык выпирает на шее но чувствовалась в нём сила, иначе бы Бергер не отобрал его для земляных работ на базе, и остальные не заморыши Кроме Михалёва пленных сопровождали в Клёнова не двое солдат, как говорил Абросимов, а трое. К ним примкнул Верзила Фельдфебель. Не доходя моста, командир вырвал у Николая и полоснул из него по солдатам. Фельдфебель отскочил в сторону и, пригнувшись, дал очередь из автомата. Кажется, двоих наповал, но тут на него набросились остальные пленные, вырвали оружие и буквально растоптали на булыжной мостовой. Собирались и его Николая трахнуть по башке камнем, но командир не дал. Один пленный все же успел от души залепить в глаз и обозвал последними словами. «А кто же тебе губу подправил?» — спросил Абросимов. Уж очень Михалев был смешной, с треугольной губой и подбитым глазом. «Знамо кто!» — пробурчал Николай. «Самолично Гаупбергер! Еще, зараза, кожаную перчатку натянул себе на ручку, а потом только вдарил. Он у нас аккуратист, греб его шлеп, — засмеялся Абросимов. — Не хочет арийские ручки пачкать, а наши русские рожи. — Не расстреляют меня, Андрей Иванович? — униженно заглянул старику в глаза Михалев. Я Бергеру сказал, что это я одного нашего застрелил. — Может, тебе еще и медаль повесит? — хмыкнул Андрей Иванович. — Куда ушли пленные? Ты же велел не лежать носом в землю. — Что ж ты, мать твою, так и лежал, пока немцы не объявились, — удивился Абросимов. Притворился, что без сознания. Впервые улыбнулся Николай, отчего правый глаз совсем закрылся. — Иди, красавчик, к своей жене, пусть она тебе свинцовую примочку поставит. Но Михалев не уходил, нерешительно топтался перед высоченным Абросимовым. — Дай ты мне, Андрей Иванович ременные вожжи, а ли уздечку сыромятной кожи. Не поднимая на него глаз, попросил он. — Гляди ты, — грёб твою шлёп, — удивился старик, — никак и вправду надумал свою толстомясую поучить. Сидя на корточках и, глядя из-за орехового куста на девушку, пригорюнившуюся на камне возле небольшого лесного ручья, Иван Васильевич мучительно вспоминал фамилию художника, написавшего знаменитую картину «Аленушка». Он до войны видел ее в русском музее. Можно было подумать, что живописец работал здесь. Несчастная Аленушка из сказки так навеки осталась в чищобе у лесного ручья. Прозрачный ручей во мху чуть слышно звенел, белые отмытые камни в нем светились, Толстые сосны и ели близко подступили к берегу, изогнувшиеся ивы макали свои ветви в серебристую воду, бесшумно порхали средь кувшинок синие стрекозы. Поза девушки была невообразимо печальной. Русоволосая голова склонена на бок, голубые глаза бездумно смотрели на воду. — васнецов вспомнил художника Иван Васильевич а я был в музее с Вадиком. Они долго стояли перед этой картиной. В «Богатырях Васнецова» сын узнал своего дедушка Андрея Ивановича Обросимова, тыкал пальцем в Добрыню Никитича и громко утверждал, что он вылитый дедушка. В другой картине отыскал мужика в лаптях, который напомнил ему Тимоша. «Фантазию мальчика хоть отбавляй». При воспоминании о сыне тоскливо сжалось сердце. «Как он там?» в оккупированной Андреевке. Только узнай, немцы, что дядя его и дед связаны с партизанами, конец мальчишки. Покидая партизан, Иван Васильевич наказывал Дмитрию Андреевичу чуть что немедленно взять Павла и Вадима в отряд и при первой возможности переправить в тыл, а там он, Кузнецов, о них позаботится. Тяжкий вздох донесся до Кузнецова. Девушка пошевелилась, еще ниже склонила голову, Ресницы задрожали, она всхлипнула и поднесла к глазам подол длинного темного платья, поверх которого была наброшена вязаная жакетка. Ослепительно блестели в солнечном луче крошечные клейкие листья на березах. В том месте, где небыстрая вода пробегала по донным камням, колыхались, сталкиваясь друг с другом, маленькие чайные блюдца. Это солнце играло в ручье. Возможно, Кузнецов так бы и ушел, если бы девушка вдруг не уткнулась в колени лицом и надрывно не зарыдала. И столько было горя в ее согбенной фигуре и вздрагивающих плечах. И еще одно бросилось Кузнецову в глаза. Старенькая жакетка была порвана у предплечья, а босые ноги исцарапаны. Он поднялся, подошел к ней и легонько дотронулся рукой до плеча. И тут произошло то чего уж он совсем не ожидал. Девушка мгновенно вскочила с валуна, с криком кинулась в холодный неглубокий ручей и побежала по воде в Чищобу. Брызги летели во все стороны. Наброшенная на плечи жикетка упала в воду и медленно поплыла навстречу ему. «Сдурела!» — вырвалась у Кузнецова. «Вроде выкупаться еще рановато! Свой я, дурочка, свой!» Девочка остановилась перед поваленной сосной, перегородившей неширокий ручей, и боязливо оглянулась. На Кузнецове были мятые бумажные брюки, серая косоворотка под явно тесным в нешироких плечах коричневым пиджаком и синие резиновые тапочки на босу ногу. За две недели скитаний Кузнецов успел сменить черную эсэсовскую форму на гражданскую одежду. Рубаху, брюки и пиджак дала ему одна женщина, которую он сказал, что скрывается от немцев. Последние дни он носил связанные вместе тесные сапоги на плече. Он пробирался к линии фронта, в основном шел ночью, а днем отсыпался, где придется. Весна выдалась теплая, на лугах встречались непочатые стога, иной раз спал на груди ветвей под открытым небом в лесу. Сон его был чутким. Слух обострился. Стоило хрустнуть сучку, как он открывал глаза, пристально всматриваясь в чищобу. Парабелум сам собой оказывался в руке. Никого не было на лесной тропе. Зверь издалека чуял человека и обходил стороной, а больше никто не встречался в лесах. Как-то проснувшись утром в стоге сена, Иван Васильевич услышал самый мирный звук на земле. Совсем близко от него стояла бурая корова с раздутым выменем и, выдергивая из стога клочки сена, неторопливо жевала. Она не испугалась человека, наверное, давно уже почувствовала его присутствие, и тогда ему пришла в голову мысль подоить корову. Та доверчиво подпустила человека к себе. Теплое парное молоко брызгало в алюминиевую кружку, а корова спокойно жевала сено. Один раз только рискнул он выйти к людям. Это было три дня назад, наверное, в пятидесяти километрах отсюда. Деревня была маленькой, там Иван Васильевич наконец-то переоделся. Наверняка фашисты сообщили всем своим постам, что разыскивается человек в эсэсовской форме. Одежда и скудным запасом продуктов снабдела его пожилая женщина, жившая на окраине деревни. Черный мундир и брюки при нем сожгла в русской печи. Шмайсер пришлось выбросить, при нем был лишь парабеллу. Все-таки он родился под счастливой звездой. Сидя у круглого окошка на чердаке, окруженного эсэсовцами дома, он уже не чаял быть живым. Кто же был тот мужчина в васильковой рубашке, благодаря которому Иван Васильевич остался жив? Не задержись, эсэсовцы в комнате этажом ниже он не успел бы переодеться в их форму. Чудом вырвавшись из лап смерти, он выбирал самый глухой путь к своим. Не хотелось понапрасну рисковать, потому и продвигался в основном ночью. Гулоконанада еще не было слышно, но наши самолеты все чаще пролетали над головой. Радостно было видеть их здесь. «Бежать-то больше некуда», — произнесла девушка, отрешенно глядя на него. С ее мокрого подола срывались крупные капли. Руки бессильно повисли. Он разглядел ее. Яркие губы, чуть заметные ямочки на щеках, густые русые волосы, видно, давно не чесаны, И одета, как старуха, не хватало только черного платка. «Значит, мы друзья по несчастью», — сказал он. Девушка повнимательнее глянула на него, — облизала влажные губы, сглотнула слюну и произнесла «У вас нет хлеба». Они уселись на берегу ручья, прямо на мху. Кузнецов разложил немудреную еду, полбуханки деревенского черствого хлеба, с десяток сваренных в мундире картофелин, соль в тряпице и две луковицы. Девушка, ее звали Василисой Красавиной, Уписывала за обе щеки очищенную картошку, хлеб откусывала от краюшки ровными белыми зубами, понемногу по старушечи подставляя горсть к рту, чтобы не упала ни одна крошка. Щеки ее порозовели, длинные черные ресницы то взлетали вверх, то опускались, отбрасывая легкую тень на щеки. Глядя на нее, никогда не подумал бы, что эта славная девушка с маленькими руками на повал убила фашиста. Как-то сразу доверившись Кузнецову, Василиса рассказала о себе и о том, что произошло вчерашним утром. Война застала ее на хуторе Волуны, куда она незадолго приехала из Ленинграда на каникулы к дедушке. Раньше здесь было несколько больших дворов, но постепенно хутор опустел, и последние несколько лет дед жил тут один. Он был еще крепким, шестидесятипятилетним стариком, держал корову, сам вел все хозяйство. Василиса любила деревню и деда, каждое лето навещала его, ей нравился тихий хутор, окруженный сосновыми барами и лугами, на которых разлеглись большие и маленькие серые камни валуны Почему хутор и получил такое название? валуны встречались и в лесу. Среди сосен и елей вдруг наткнешься на огромный замшелый камень, вросший в землю. В солнечный день казалось, что мох изнутри светится. Девушке нравилось сидеть на валунах и смотреть на плывущие над бором облака. В то лето Василиса перешла на последний курс Ленинградского университета. Ее специальность — филолог. В блокадном Ленинграде у нее остались мать, отец, два брата. О войне Василиса узнала лишь через неделю. Почтальонша два-три раза в месяц наведывалась в валуны. Дедушка выписывал местную газету и журнал по пчеловодству. У него еще была небольшая пасека. Это на опушке бора у ручья. Первое желание Василисы было немедленно уехать в Ленинград. Но тут вдруг занемок дедушка. Он еще с первой империалистической войны носил в груди осколок от снаряда поднялась температура, стал кашлять с кровью. В общем, когда дедушка поправился, фашисты уже были близко. Василиса, тем не менее, собрала узелок и пешком двинулась к станции, которая находилась в 20 километрах от хутора. Там уже не было ни одного эшелона, а на поврежденные пути с отвратительным визгом ложились снаряды. Вместе с десятком беженцев, Девушка кинулась вслед за нашими отступающими частями. Несколько раз попала под бомбежку. Потом, когда уже думали, что спасение рядом, наткнулись на танковую колонну. Танкисты в черных шлемах высовывались из распахнутых люков, скаля зубы что-то кричали им на чужом языке. В ужасе они бросились бежать в лес. Какой-то негодяй полоснул по ним из автомата. Она видела, как молодая женщина, закусив побелевшие губы, ткнулась головой в валежник. До сих пор стоит перед глазами ее окровавленное лицо. Василиса вернулась на хутор. Немцы туда очень редко наведывались, может, за весь год два-три раза. Ей везло. Или дедушка, или она, издалека слышали шум моторов, и Василиса успевала спрятаться на сеновале, где старик специально для нее оборудовал глубокий лаз, который затыкал охапкой сена. Там ее никогда бы не нашли, разве что все сено переворошили бы, но фашистов сено не интересовало. Они требовали млеко, масло, яйки, курки и мед.